Стрелялись днем в лесу, на небольшой полянке среди берез. Маргадон подал каждому по пистолету. Противники разошлись на несколько шагов. Потом начали сближаться. Лицо Калиостро выражало бесстрастность и равнодушие. Федяшев был взволнован. Так они сближались до тех пор, пока не подошли друг к другу вплотную. Это их озадачило. Они помолчали, и Калеостро спросил, — Что же вы медлите, сударь? — Вы гость, — угрюм ответил Федяшев. — Вам положено стрелять первым. — У нас, сударь, дуэль, а не светский раут. — возразил Калиостро. — Повторим еще раз. — Извольте стрелять, ежели вы не трус. — Я не трус! — воскликнул Федяшев, поднял пистолет и выстрелил в воздух. — Не трус! — тихо повторил он, но и не подлец. — Пока вы в моем доме, я не могу причинить вам вреда. — Но мы в лесу. — И лес мой! — вздохнул Федяшев. — Что же нам за тысячу верст «Отъезжать, что ли?» — удивился Калиостро. «Жуткие нравы!» — произнес Маргадон. «Уж где только не дуэлировали! И во Франции, и в Голландии! Быстро и четко, как принято, у цивилизованных людей раз и на повал!» «Коли вы своим оружием, милостивый государь, выбрали благородство?» — насмешливо произнес Калиостро. «То я им тоже владею». Подозреваю, что у меня и рука тверже, и глаз верней. Он повернулся к Маргадону. Тот привычным жестом поставил себе на макушку яблоко. Калиостро выстрелил, яблоко разлетелось на куски. — Уравняем шансы! — улыбнулся Калиостро, взял из рук Федяшева пистолет и вместе со своим протянул Маргадону. «Ну-ка, только один!» Маргадон исполнил приказание, затем ловко перетасовал пистолеты и протянул их Федяшеву. «Прошу», — улыбнулся Калиостро, — «сама судьба станет нашим арбитром. Надеюсь, застрелиться в присутствии гостя не противоречит вашим обычаям?» Федяшев глянул на Калиостро из-под лобья, затем нерешительно потянулся к оружию. Страшно, спросил Калиостро. Страшно, признался Федяшев и взял один из пистолетов. Тетушке, граф, ничего не говорите про дуэль, просто скажите, где материализовался Алёша, мол, и всё. И Марии. Он вдруг улыбнулся. А вообще, граф. Я вам благодарен. Обещали явить мне мою мечту и явили. За нее и жизнь отдать не жалко. Прощайте. Мечта моя Мария Ивановна. Он зажмурил глаза, приставил пистолет к сердцу, нажал курок. Раздался сухой щелчок. У Федяшева вырвался непроизвольный вздох облегчения И он открыл глаза. — Поздравляю! — сухо произнес Калиостро и потянулся к футляру. — Полно! Граф! Федяшев попытался остановить его. — Ну, погорячились и будет. Я вас прощаю. Ничья! — Пусть Бог прощает сударь. — Это его забота! — твердо произнес Калиостро. — Мой выстрел! Извольте не мешать! Он попятился и стал медленно подносить дуло к виску. — Остановитесь! — вдруг произнес чей-то громкий голос. Калиостр обернулся, Мария стояла в нескольких шагах. — Не делайте этого! — тихо попросила она и посмотрела на Калиостро глазами, полными слез. — Я люблю вас, правда? «Ваш опыт удался. Я полюбила вас и готова ехать с вами хоть на край света. Вы, граф, умный, нежный, а главное, несчастный. Вы без меня пропадете». Федяшев хотел что-то сказать, но Мария опередила его. «Такова судьба, Лёшенька. Улыбнулась она ему сквозь слезы. «Будем страдать!» Страданиями душа совершенствуется. Папенька говорит, «Одни радости вкушать недостойно».